Глава 38. Прятаться с Раймоной в кустах под покровом сумерек было волнительно и даже страшно. Больше я боялась, что что-то пойдет не так, и Колин попадет в лапы Морти. Потому что я знала, из поместья мне брата живым не вытащить. А он, как воздух, сейчас нужен роду Хейден в уме и здравии. Теперь я принципиально хотела наказать Мортимера за предательство и утереть ему нос, забрав обратно все, что я самоотверженно создавала. Стоит представить, что он спускает на ветер весь доход от огненной воды, как дыхание перехватывало от злости. Карменсит, ты вся горишь!» Тревожно шепнула на ухо Раймона, крепко сжимая мою ладонь. «Все хорошо». Бросила, не отрывая взгляда, от той части дороги под тенью деревьев, где с минуты на минуту должна промчаться карета. В кустах напротив прошмыгнула чья-то тень. Значит, Барти готов к нападению и заметил приближение экипажа. Я обернулась на нашу карету, возле которой стоял Карис с лакеем. Они уже подготовили ложе по типу кушетки для Колина. Оставалось только уложить брата в постель и задвинуть в карету. Напряжение нарастало с каждой секундой. Я уже начала сомневаться, что наемнику в одиночку удастся совершить дерзкое нападение». Но когда мы обсуждали план, он презентовал себя с лучшей стороны. Хвостливо рассказывал, что обладает особенной магией внушения, которая действует как на животных, так и на некоторых магов. И вообще ему уже доводилось воровать трупы для некромантов. От такого заявления я поежилась, но промолчала. «Запаздывают!» — подбросила искр в костер моих нервов Раймона. Я шикнула, когда она хотела еще что-то добавить, и услышала ровный бег лошадок. Увидела, как из поворота, выезжая долгожданная карета, принадлежащая клинике, невольно прикусила губу и сжала пальцы в кулачки. Снова кусты напротив зашевелились, и на дорогу вальяжно вышел Барти. Поднял руку вверх, жестом останавливая экипаж. Лошади тут же замерли, как вкопанные, и склонили перед магом головы. Извозчик возмущенно что-то крикнул, а потом покорно спустился на землю и открыл дверцу кареты. Глум спокойно подошел к экипажу и скрылся внутри. А я с такой силой стиснула кулаки, что едва не проткнула ногтями кожу. С ужасом посмотрела на всадника на вороном коне, который появился будто ниоткуда на дороге. В черном плаще с капюшоном он мчал прямо к карете. Дико нехорошее предчувствие толкнуло меня на отчаянный поступок. «Выбегай!» Подтолкнула Раймону, и благо женщина, несмотря на свой вес, оказалась ловкой. В ту же секунду выскочила на ответвление дорожки, и картина рухнула перед всадником. Схватилась за ногу и застонала, забирая на себя все его внимание. Барти выглянул из-за кареты, и я увидела, что он мешком перекинул Колина через плечо и намерен пересечь дорогу по-тихому, пока сопровождающие карету находятся под его магической волей. «Ой! Ай!» – стонала Раймона, и путник остановился, сошел с коня, Склонился над женщиной и протянул ей руку. «Вам нужна помощь!» Раздался мужской голос, но рассмотреть лицо всадника с такого расстояния, прикрытое купюшоном, мне не удалось. Наемник увидел эту картину и сразу все понял. Обогнул карету с другой стороны и притиснулся к кустам, чтобы совершить рывок в нужный момент. «Что то с ногой, господин?» Причитала экономкой и корчилась, полностью завладев вниманием незнакомца. Что-то говорила ему, но я уже не слышала ничего. Наблюдала за Барти, который ловко скакал от куста к кусту, удерживая на себе щуплого Колина, пересек дорогу и оказался на нужной стороне. Я двинулась к Каризу, поравнялась с дворецким, готовая в любой момент помочь. Глум с победоносной улыбкой уложил брата на кушетку, и лакей вкатил ее в карету. «Готовы, господа!» — потер рука об руку, намекая на плату. «Быстрее уезжайте, забвений еще на минут пять хватит, не больше». Чтобы не терять драгоценное время, я вручила наемнику мешочек с золотом и благодарно кивнула. Как только Барти получил плату, его и след простыл. Осталось вернуть Раймону и отправляться в путь. Я отряхнулась, поправляя мужской костюм, глотнула на прочистила горло и вышла на дорогу. «Матушка, я тебя везде ищу, о, единый!» Припала перед женщиной на одно колено. «Ей нужна помощь лекаря, я могу отвезти». «Благодарю за участие, но нас уже ждет экипаж». Раймона вцепилась в мою руку и поднялась с пыльной дороги. «Спасибо! Нам пора!» Прихрамывая под пристальным взглядом путника пошла в кусты. Он пожал плечами и забрался на коня, лишь мельком взглянул на карету, принадлежащую клинике, и пришпорил лошадь. Гони, что есть мочи, без остановок, напомнила Каризу, о чем мы и так договаривались. Он лишь кивнул, прикрыл плотнее за нами дверцу и устроился на козлах рядом с лакеем. Карета резко сорвалась с места, отчего нас откинуло на сиденье и помчалась в обратную сторону. На развилке нас ожидал другой экипаж, куда мы пересели, а лакей на карете помчался обратно в город, чтобы сбить возможную погоню со следа. Объездной дорогой редко пользовались, и постоялых дворов на ней не часто встретишь. Однако же мы остановились в укромном месте, чтобы дать отдых лошадям и самим перевести дух от тряски. Ближе к землям Хейденов вообще сменили карету на крестьянскую повозку и сами переоделись, припрятав деньги и ценности под нищим. Продукты Кайрис покупал в деревнях, что встречались на пути. Ночевали под открытым небом. Попутно дворецкий распространял слухи, будто в кузнечном хуторе люди рабочие требуются, а еще будто кузнец скупает зерно. То ли мельницу собирается ставить, то ли для личных нужд. Говорят, там и дома свободные имеются для тех, кто с родней решит переехать. Вот он и отправился на разведку. А ежели сладится, то за семьей вернется. Добрались мы до моих земель без приключений. Времени, правда, много ушло, но зато не нарвалась на пути на неприятности. В последней деревне рассказали, что на тракте все кареты подряд проверяют. Люди, графы ищут кого-то. Верно мы поступили, что перестраховались. Вот так у самого дома нас бы перехватили тепленькими. «Пока я отсутствовала, Олди озаботился тем, чтобы оборудовать для меня старый дом. Он бы и у себя нас разместил, места хватило бы, но там в первую очередь будут разыскивать. Теперь-то кузнечный хутор графу не принадлежит, но попробуй объясни это разъяренному Мортимеру, которого везде сопровождал вооруженный отряд. Пора бы им таким обзавестись, вот только деньгами разбогатею». Последние ушли на оплату услуги Бартии и закупку зерна и фрукты у местного населения. В этом году особенно уродились яблоки и груши, из которых получался великолепный сидр. Его изготовление требовало времени и рынка сбыта, но я опасалась покидать свои земли. А Кайрис или Раймона не подходили для важных переговоров. Еще я собиралась наладить производство кальвадоса, который получался путем перегонки сидра, но для этого требовалось запастись хорошими дубовыми бочками. Планов было множество, но пока что я не могла их воплотить. Приходилось перебиваться изготовлением огненной воды и продавать ее через Олди Кроума. О том, что ему перепал целый бочонок в благодарность от прежнего графа, не знал только ленивый. Жаль, что надолго этой легенды не хватит. Скоро даже деревенский дурачок сообразит, что бочонок уже давно должен был опустить. Тайлер, поверенный Лигердов, куда-то запропастился, и сами они не спешили меня навещать выручали те средства, что переводил Адриан, на мое содержание. Правда, ездить за ними приходилось в соседний город, и с каждым разом эти поездки давались все тяжелее. А уж когда землю накрылось снегом и дороги завалило, пришлось и вовсе забыть о визитах. Впрочем, запаса продуктов у нас хватало. А новости, хоть и с запозданием, достигали наших краев. Самое главное из них я считала известия о скандале, связанной с именем Хейденов. Пока Морти распродавал старые запасы самогона, заготовленного еще моими руками, Никаких проблем не возникало. Однако новая партия разительно отличалась от продукта, заявленного под маркой огненной воды. Нет, крепости вкус ничем не ухудшились. Это был первоклассный самогон. Олди купил бутылочку на пробу и подтвердил это, опробовав на себе. Вот только того забористого эффекта, который огненная вода оказывала на магов, больше не наблюдалось. А ведь они, основные покупатели, готовые выкладывать полновесное золото за флакон волшебного эликсира. единый все всё-таки покарал засранца!» Зашлась в истерическом хохоте, полчаса не могла остановиться, представляя удивленную рожу кузена, когда тот понял, что без меня ничего не получается. И обладаю я на самом деле не только даром общаться с усопшими, но и наделять напитки волшебным свойством. Адольф себе последние волосенки на черепе повыдергивает, когда поймет, что Морти загубил семейное дело. Ух, она смеялась, даже в боку заколола, а переполошившаяся Раймона принялась меня отпаивать успокоительными отварами. Сейчас живот заметно выпирал, все-таки полгода прошло со дня свадьбы. Производство временно простаивало, ведь оно требовало личного участия. Но на ранних сроках я успела сделать запасов и прикупила пару бочек, в которых зрел новый продукт. Для личного пользования огненной воды нам хватало с избытком. В основном я тратила ее на колина, поддерживая в нем жизнь. На дорогие зелья и услуги магов денег у нас попросту не было. Одна надежда на Адриана, что он найдет средства, чтобы излечить брата. Вот только он не появлялся, как и Габриэла, и надежда угасала с каждым днем. Неужели они не получили письмо? Или им плевать на то, как со мной обошлись? Днем я вязала носочки малышам, шила для них одежду, а по ночам плакала в подушку, терзаемая страхами, что не справлюсь, что у меня не получится. Но каждое утро находила в себе силы вставать и заняться повседневными делами.